Глава шестьдесят Императрица промолчала. «Глупцы. Убив одного дракона, они вырастили своими руками второго. Вырастили в страхе, в недоверии, в боли. Только этот второй пострашнее будет. Если мой муж дорожил порядком, то мой сын... Я боюсь представить, что творится у него в душе. Никакой веры в людей. Никому» я слушала глядя на пыль и паутину было какое то гнетущее чувство словно под красивой оберткой роскошной конфеты оказалась пыльная и плесневелая и я еще подлила масло в огонь опустила глаза императрица она увидела в своих руках книгу и грустно улыбнулась открывая ее надо же открыла на любимой странице «Хочешь посмотреть на невесту моего сына?» «В смысле?» Напряглась я, глядя на сказки. «Какая невеста? Может, там портрет какой-то принцессы?» Но я подошла, чувствуя, что мне вдруг стало любопытно. «Вот», — заметила императрица. «Наша любовь. Любовь всего нашего детства». Я смотрела на картинку, где была изображена хрупкая светловолосая девушка в зеленом платье. Императрица усмехнулась, а потом подняла книгу, как бы сравнивая меня и нарисованную красавицу. «Вот прямо неудивительно!» – проворчала она, опуская книгу. «Моему сыну очень нравилась эта девушка. Он мог часами рассматривать ее. Поэтому, когда ты переступила порог комнаты, я даже не удивилась, что он тут же обратил на тебя внимание. «Я могу почитать тебе сказку, если хочешь». «Постойте», – прошептала я. «Нам нужно предупредить вашего сына. Что, если я смогу попасть в комнату и принести медальон?» «Он взрослый. Он сам должен разобраться». С настойчивостью в голосе произнесла императрица. «Даже взрослым иногда нужна помощь», – возразила я. «К тому же неизвестно, как его встретят, а вдруг его убьют?» «Сиди здесь. Если тебя схватят, то убьют. Без суда и следствия», – произнесла императрица. «И твоя смерть только ухудшит положение. У моего сына появится повод убить всех, кто был во дворце и кто это допустил. Поэтому мы просто будем ждать». Я нервно дернулась, как капризный ребенок, которому сказали стоять в очереди, а ему хочется бегать, играть, идти куда-то, а нетерпеливо ждать, стоя рядом с мамой. А он нас найдет? Прошептала я. Он не дурак, должен догадаться, заметила спокойным голосом ее императорское величество. Я понимала, что переживаю. Сильно переживаю. «Сядь и не мельтеши!» – махнула рукой императрица. «Успокойся, вдохни глубоко. Ты ничего не сможешь сделать, только навредишь. Нам нужно просто подождать». «Ну, придется послушать более опытного человека». Я присела на пыльные одеяло, думая о том, как на моем месте сидел маленький мальчик. Спать я не могла, только дремала». Несколько раз мне казалось, что в дверь кто-то стучит, но я просыпалась и понимала, что мне это почудилось. Нервишки расшалились. Император вернулся. Послышался очень далекий и неразборчивый голос. Император вернулся. Я подскочила и чуть не бросилась к двери. Сиди на месте, произнесла императрица, приоткрыв глаза. «Я уже привыкла к полумраку, поэтому видела, как она дремлет в кресле». Я остановилась возле двери. «Почему же?» – прошептала я, повернувшись к ней. «Старая шутка», – усмехнулась она. «Они проверяют, живы мы или нет. Выйдем или нас уже нет». Я тут же передумала идти и тут же вернулась на свое место. От пыли першило в горле а я сидела на детском стёганом одеяльце. «Я поняла, что они хотят», — внезапно произнесла её императорское величество. Она открыла глаза и резко выпрямилась в кресле. «Как же я сразу не догадалась!» «Что?» — дёрнулась внутри, а я тут же шепотом повторила. «Нет, ну надо же быть такой дурой!» — усмехнулась императрица, а её брови нахмурились. А я-то думала, зачем все это? Кажется, она не слышала моего вопроса, или была слишком занята своими мыслями. Вот оно что! Задумчиво протянула она, и глаза ее расширились, словно от внезапно осенившей ее догадки. У меня внутри уже все орало. Договорите «Да уже! Не надо молчать! Ради чего был устроен весь этот театр. «Их цель куда более страшная, чем смерть старухи ее сиделки!» Прошептала императрица, глядя перед собой в видимую только ей точку. «Мы — предлог. Ну что ж, есть хорошая новость. Моего сына убивать не станут. Но есть и плохая».